29 глава. Знаю, мне следует чувствовать себя виноватой из-за Руперта. Добрый, милый Руперт. Но когда я веду Эйдена наверх в кровать, которую мы делили, когда он был моим мужем, а я его женой, я не испытываю никакой вины. Никакого стыда. Когда мы ложимся вместе в постель, и Эйден заключает меня в объятия, я получаю возможность все забыть. Я могу отмахнуться от потерь горя, гнева и предательства, и снова стать Наоми. Мы, Эйден и Наоми. И я могу притвориться, что Фрей спит наверху, в безопасности, в своей спальне. В этот момент в моем сознании ко мне вернулась моя семья. Мы все те же, Наоми и Эйден, те же, что и всегда. Наоми тихо зовет меня, он словно собирается поведать тайну. Да. Эйден зарывается лицом в подушку и бормочет что-то. «Я тебя не расслышала». Он пожимает плечами. «Что ты сказал?» Я глажу Эйдена по спине, пытаясь вытянуть из него секрет. Он смотрит на меня, и его глаза кажутся такими зелеными на фоне ослепительно-белой подушки. «Я сказал, я все еще люблю тебя». Комната наполняется белым шумом. Губы Эйдена шевелятся, но я не слышу, что он говорит. Только его признание: Я все еще люблю тебя звенит в моих ушах снова и снова. Хочу заговорить, но знакомая паника сжимает горло, лишая меня дара речи. Это ничего не значит. Он не бросит ее, не вернется ко мне и не восстановит все так, как было. Мы не сможем вернуться к прежней жизни, потому что все изменилось. Жизнь изменилась. Мы изменились. Мы не те, кем были и никогда уже ими не станем. И все же. Науми, на этот раз его рука у меня на спине, его пальцы рисуют круги, от которых по моему позвоночнику пробегает дрожь. Ты ведь знаешь это, да? Знаю ли я это? Я знаю, что Эйден ушел, потому что его подтолкнули, а не потому, что он этого хотел. Знаю, что он проходил вместе со мной через все, пока его терпение не закончилось. Знаю, что он любил меня больше, чем я того заслуживаю. Но любит ли он меня до сих пор? Теперь, спустя столько времени. «После всего, что произошло?» «Нет, не знаю». Тихо отвечаю я, избегая смотреть ему в глаза и вместо этого обводя пальцем родинки на его предплечье. И я не понимаю, как это возможно. Ты...» «Я?» «Ты бросил меня?» «Да, но ты ведь понимаешь, почему я это сделал. Я сделал это ради Фреи». «Нет, не тогда. В этот раз. Ты вернулся ко мне. Ты вернулся, но потом сказал, что все кончено». Ты разорвал наши отношения ради Хелен и разбил моё сердце. Ты выбрал её. Как ты можешь любить меня? Но это неправда. Я знаю, что это звучит невероятно, но это так. Мы заставили друг друга через многое пройти. Но я люблю тебя. Я просто поступал так, как считал правильным. Эйден заправляет волосы, упавшие мне на лицо за ухо. А ты всё ещё любишь меня? Внутри меня всё переворачивается и я невольно прикрываю глаза рукой, будто застенчивая девочка-подросток. «Любишь?» Мне не следует этого делать. Не следует продолжать этот разговор. Ничего хорошего из этого не выйдет ни для Эйдена, ни для меня. Ни для кого. Надежда на что-то большее, несомненно, приведет только к очередному разочарованию и новой волне страданий. Та же потеря, но всё сначала. Но только в этот раз я хочу быть честной. Я хочу рассказать кому-нибудь правду. Больше никакой лжи. Убираю руку от лица, смотрю Эйдену прямо в глаза и киваю. Слышу, как он тяжело выдыхает. Он задерживал дыхание. Эйден придвигается ближе ко мне, так что мы оказываемся нос к носу и целует меня. Поцелуй неторопливый, нежный, совсем не похожий на тот призыв к сексу, с которым Эйден набросился на меня на пороге кухни. Так он обычно целовал меня на ночь, лежа в постели и собираясь заснуть. Всегда. Даже после ссоры, даже если Эйден был в плохом настроении и не желал разговаривать, злился на меня, он целовал меня, говорил, что любит, и только потом засыпал. «Я люблю тебя, Наоми». Он медленно выдыхает эти слова, каждая из которых — нежный поцелуй на моей коже, и закрывает глаза. «Вернись к нам», — шепчу я. Эйден открывает глаза, в которых застыл вопрос. «К нам?» Храбрость, которую я так остро ощущала всего несколько мгновений назад, покидает меня, вытесненная паническим страхом. «Я и ты…» «Мы…» — Эйден вздыхает. Его глаза теперь затуманены печалью. Так много было сказано и осталось недосказанным нами обоими. «Скажи ему…» «Я больше не могу притворяться…» Не могу игнорировать правду, которая растет у меня в животе с тех пор, как я увидела положительный результат теста на беременность. Вокруг так много лжи. Но, может, теперь я смогу раскрыть правду хотя бы об этом, о ребенке. Ребенок не от Руперта. Он Эйдена. Я не могу сказать ему. Не так ли? Что, если я скажу ему, и ничего не изменится? Что, если он предпочтет все равно остаться с ней? А что, если нет? Может, это все изменит? Эйден любит меня. Может, он вернется, и мы снова станем семьей, сломленной, но семьей. Мне всегда хотелось иметь семью. Вот почему я сказала Руперту, что ребенок от него. Эйден выбрал Хелен, и я узнала, что беременна. А Руперт так хотел собственного ребенка, семью, поэтому я дала ему то, что он хотел, и надеялась, что у меня тоже снова будет семья. Но это просто очередная ложь. И они оба заслуживают правды. «Так скажи ему, расскажи ему о ребенке. «Эйден, я беременна». Как только эти слова срываются с моих губ, он отрывает взгляд от своих пальцев, которыми водил вверх и вниз по моей руке, и смотрит мне в глаза. «Что? Я беременна». Повторяю я, пытаясь прочесть все мысли по его лицу. Грустное выражение исчезло, но я не могу понять, что за эмоции Эйден испытывает. Означает ли эта слабая улыбка, что он счастлив? Растерян? Он в полном и бесповоротном замешательстве? Эйден, скажи что-нибудь. А Руперт знает? Да. Но это не его ребенок. Его глаза округляются и практически выпадают из орбит, а брови исчезают под растрепанными волосами. Откуда ты знаешь? Просто знаю. Срок не тот. Эйден ничего не говорит, просто продолжает смотреть на меня с тем же непонятным выражением лица, с легкой улыбкой и широко раскрытыми глазами. «Помнишь ту неделю, когда он был в отъезде?» Он кивает. «Ну вот тогда-то все и случилось». «Ты уверена?» «Да». Бормочу я и вглядываюсь в лицо Эйдена, пытаясь разгадать, что он чувствует. Но его взгляд прикован к точке как раз рядом с местом, где моя щека оставила вмятину на подушке. «Пожалуйста». Пожалуйста, дай мне хоть немного уверенности в том, что я не совершила еще одну огромную ошибку. Ошибка. Вот что мы сказали, когда это случилось в первый раз. Но после второго раза я перестала называть это ошибкой. И через некоторое время Эйден тоже перестал это так называть, пока не разорвал наши отношения. Эйден, пожалуйста, поговори со мной. Он, наконец, смотрит на меня и расплывается в улыбке. А его глаза сияют от переполняющих эмоций. Ребенок. Шепчет Эйден, обнимая меня и поглаживая горячими ладонями мою обнаженную спину. Наш ребенок. Я киваю, не в силах говорить. Разберемся с этим, хорошо? Шепчет он, и я еще глубже зарываюсь лицом в его шею, словно пытаюсь проникнуть в его тело, забраться под кожу. Эйден отодвигает свое лицо совсем немного, так что его лоб упирается в мой. Мы с этим разберемся. Мы лежим так некоторое время. Закрытыми глазами, лицом к лицу. Почти идеальный момент, застывший во времени, как будто мы перенеслись назад в прошлое или вперед в будущее, которого у нас нет. Будущее, которое у нас было бы, если бы все не пошло наперекосяк. И затем, как всегда случалось раньше, наше дыхание замедляется, и мы засыпаем. Проснувшись от стука, я вздрагиваю и хмурюсь, пытаясь вернуть себя в настоящее. Эйден спит, по-прежнему лёжа ко мне лицом и закинув руку мне на талию. Его ресницы трепещут, когда он видит сны. Напрягаю зрение, чтобы посмотреть на свои часы. 23-27. Кто может прийти в такое время? Поднимаю взгляд в белый потолок, и путаница сна рассеивается. Разрозненные кусочки сами собой соединяются в моем сознании. Дверь спальни открыта, И через большое окно на лестничной площадке в комнату ритмично бьют вспышки синего цвета. Это полиция.